Глава 32. Полуночный забег. Мы договорились встретиться через час, чтобы Мистя могла пойти домой и переодеться. Добравшись до закрытого частного сада, я ожидала увидеть там всех остальных — Бо, Верити, Хэти, Дэйна и, возможно, Грифа, но Мистя ждала меня в одиночестве. «Я подумала, нам стоит почаще проводить свободное время вместе, только девочки и никого больше», — беспечно сказала мисти Я кивнула, хотя это немного нервировало, ведь раньше такого никогда не случалось. Если не считать того случая в раздевалке, когда у неё начались месячные, мы никогда раньше ничего не делали только вдвоём. Предупреждение Дженни эхом отдавалось у меня в голове. «Будь осторожна». Платье дебютантки состояло из двух частей. Поэтому Мисте просто сменила пышную нижнюю юбку на джинсы и свои кроссовки golden Гуз». Верхняя же часть платья представляла собой белый расшитый блёстками корсет без бретелек, который отлично сочетался с синими джинсами и жакетом, накинутым сверху. Спустившись в пещеру входа, Мисте подобрала в углу небольшой рюкзак и перекинула его через плечо. В нём лежали верёвка и металлический крюк. После предыдущего забега мы решили оставить всё это здесь, на будущее. Затем она поместила свой драгоценный камень в пас на пирамидке. В портала вспыхнула завеса пурпурного света, и мы шагнули сквозь нее.